14. Вытирая руки, Финч взглянул на часы. Почти три часа дня. С последним пациентом он уже разобрался, и до вечерней операции оставалось два часа. Доктор решил съездить куда-нибудь перекусить. Он ничего не ел с самого завтрака. Оба его коллеги уже закончили и ушли. Финч закрыл портфель и только собрался выйти из комнаты, как снаружи послышался шум. Кричали люди. Одна была Джун, секретарша. «Отделение откроется только в 5 Я должна увидеть врача сейчас. Мой сын не может оставаться в таком состоянии». «Я спрошу доктора». «Пустите меня!» Финч открыл дверь и увидел, что Джун загораживает ее, словно защищая его от другой, чуть постарше женщины, которая прижимала к себе мальчика. «Что происходит, Джун?» спросил Финч. «Примите нас, доктор! Это мой маленький сын!» Выпалила Денис Франклин. «У этой леди не неназначенный...» Финч взглянул на мальчика и едва скрыл удивление. Лицо Марка Франклина было почти полностью покрыто выпуклыми, гноящимися язвами. «Входите», — сказал Финч, глядя мимо секретарши. Он провел Денис и Марка в свой кабинет и повернулся к Джун. «Все в порядке, Джун, я справлюсь». Он вернулся в комнату и закрыл за собой дверь. Марк сидел на одном из двух обтянутых кожей кресел напротив стола доктора. И Финч сразу же подошел к нему, заметив остекленевший взгляд мальчика, а также очевидную инфекцию кожи. «Как его зовут?» — спросил Финч, не сводя глаз с мальчика. Денис ответила. «Что с ним, доктор?» — спросила она. Финч проигнорировал вопрос. «Он давно в таком состоянии?» — спросил он. «Это началось без предупреждения? Я имею в виду эти повреждения». «Когда он вышел сегодня утром, он был в полном порядке», — сказала Денис. «Он ни с чем едким не контактировал?» «В смысле?» «Кислота, сильный растворитель, что-нибудь в этом роде?» «Нет. Насколько мне известно, нет». Финч сунул мальчику в рот термометр. Затем вытащил из стерилизованной пластиковой упаковки деревянную лопатку и как можно осторожнее коснулся края язвы. Кожа натянулась, и, казалось, вот-вот лопнет. Марк тихонько заскулил, держа термометр во рту. Финч подождал еще немного, затем вынул градусник. 38,3. «Если у мальчика та же болезнь, что и у Молли Фостер, то он находится в гораздо худшем состоянии», — подумал Финч. Он попросил Марка снять футболку, что тот с трудом и сделал. Спина и грудь тоже были усеяны гноящимися язвами. «Надо отвезти его в больницу», — сказал Финч. «Здесь я ничего не могу сделать». «Но что с ним?» — спросил Денис Франклин. Он подумал, не стоит ли упомянуть Молли Фостер и пугающее сходство ее уродства, но решил промолчать. «Вы можете ему что-нибудь дать?» — взмолилась Денис. Только обезболивающее, миссис Франклин. Я имею дело с чем-то, чего даже я не понимаю. Я никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Он повернулся к Марку. «Тебе больно, Марк?» Мальчик посмотрел на мать, словно ожидая подсказки. Затем он взглянул на Финча и едва заметно кивнул. Доктор потянулся за рецептурным блокнотом. «Я не хочу в больницу», — сказал Марк, с трудом сглотнув. пожалуйста жалосток?» «Не заставляйте меня!» «Если ты не поедешь, Марк, тебе станет еще хуже», — сказал Финч. «Ты ведь этого не хочешь, правда?» «Я не хочу туда», — сказал мальчик со слезами на глазах. «А что с ним будет, если он останется дома?» — спросила Денис. «Если он останется, то я не могу взять на себя ответственность за его благополучие», — прямо сказал Финч. «Я хочу, чтобы он был со мной», — сказал Денис. Финч прикусил губу и смерил женщину ледяным взглядом. «Вы понимаете, чем рискуете?» — сказал он. «Если это окажется заразным, то вы с мужем тоже окажетесь в опасности!» «Пожалуйста, не заставляйте меня ехать в больницу!» Снова взмолился Марк, и глаза снова остекленели. Финч подумал, что смотрит в два непрозрачных шарика. «Хорошо», — сказал он наконец. «Но возьмите...» Он что-то нацарапал на клочке бумаги. «Это мой домашний телефон. Если его состояние ухудшится, дайте мне знать. Неважно во сколько...» Он протянул ей бумажку. «Я думаю, дома ему будет лучше, доктор», — сказал Денис, вставая. «Если он до завтра не поправится, миссис Франклин, то с вашей стороны будет глупо не пустить его в больницу». «Я не доверяю больницам», — резко сказала она. Финч не ответил. «Могу я узнать ваш адрес?» — устало спросил он. «Дом номер пять по Сент-Энд-Корт», — ответил Денис. Финч нахмурился и на мгновение замедлился. «Сент-Энд-Корт... Он откуда-то знал это название». «Мы пойдем, доктор», — сказала женщина. «На улице нас ждет такси». Она обещала позвонить, если понадобится. Финч подождал, пока в коридоре не стихли шаги, затем откинулся на спинку стула, уставился на то, что написал, и задумался о том, что только что увидел. Может быть, это какая-то заразная болезнь? С другой стороны, он не знал ни одной болезни, симптомы которой были бы столь же тяжелыми, как у мальчика и Молли Фостер. Кроме того, если это такая ужасная болезнь, почему не заразилась Лиза? «О родителе мальчика!» Финч постучал ручкой по столу и еще раз взглянул на лежащий перед ним адрес. Его глаза внезапно расширились. Он встал и подошел к карте центрального Лондона, приколотой к доске объявлений на дальней стене. Он провел по ней пальцем, пока не нашел нужное место. «Сент-Эн-Корт», прошептал мужчина. Теперь он понял, почему это название было знакомым. Марк Франклин жил всего в одной улице от Молли Фостер. Финч помассировал пространство между большим и указательным пальцами, на наморщив лоб. Обе жертвы живут так близко. Может ли это быть совпадением? Он надеялся, по причинам, в которых еще не был уверен, что это...